Глава 24. У Джалберта имеется пятикомнатное ранчо в Лоуренсе, почти в двух шагах от офиса в Канзас-Сити. Но он не собирается возвращаться туда, пока Хефлин не будет арестован, обвинен и не предстанет перед судом. Его аскетичный двуспальный номер в Лайнсе находится недалеко как от Маниту, так и от Грейт Грейтбенда. Ну, недалеко по меркам Канзаса. Это большой штат. 13 по величине. Джалберт любит узнавать подобные факты. Субботним вечером он стоит у окна, наблюдая за сгущающимися сумерками и прокручивая в голове допрос Кефлина, состоявшийся этим утром. Элла проделала прекрасную работу. Сам Джалберт не справился бы лучше, но все равно результат неудовлетворительный. Он не ожидал, что Кефлин наймёт адвоката. Он ожидал, что тот сознается. «В следующий раз, — думает Джалберт, — Просто нужно продолжать раскручивать. В этом он хорош, но вечером раскручивать нечего. Телевизор он не смотрит, но два раза обходит стулья. В магазине, напротив, он купил пару хот-покетс и разогрел их в микроволновке. Три минуты 180 секунд произвел сложение от 1 до 18, выкинув девятку. Джалберта не любит выкидывать числа, но иногда с этим ничего не поделать. Ходпокетс не такие уж вкусные, и у Джалберта есть счет на служебные расходы, но он даже не задумывается о доставке еды в номер. Какой смысл? Еда это просто топливо для организма. Он никогда не был женат, у него нет друзей. Дэвис нравится ему, но она всегда была и будет лишь его напарницей. У него нет домашних животных. Когда-то в детстве у Джалберта был попугай, но он умер. Джалберта не имеет пороков. Не считая мастурбации, которой он занимается раз в неделю. Ситуация с Кефлином не дает ему покоя. Он как муха, которая все время уворачивается от свернутой газеты. Жалберт решает лечь спать. В четыре он будет на ногах, но ничего страшного. Ему нравятся ранние часы, и, возможно, проснувшись, он лучше поймет ситуацию с Кефлином. Жалберт медленно раздевается, считая до одиннадцати каждый раз, когда снимает очередной предмет одежды. Пара ботинок, пара носков, брюки, трусы, рубашка, майка. Итого 88. Не очень удачное число. Его любят не фашисты. Джалберт достает из-под кровати свой чемодан, вынимает спортивные шорты, в которых спит, и надевает их. Таким образом, получается 99. Он садится на стул у столика, добавляя один, чтобы получилось сто. Хорошее число. На него можно положиться. Джалберт идет в ванную. Напольных весов там нет. Он попросит принести их завтра. Он чистит зубы, отсчитывая движение рукой, начиная с семнадцати. Затем мочится, моет руки и опускается на колени у изножья кровати. Джалберт просит Бога помочь ему добиться справедливости для бедной мисс ивон Потом он лежит в темноте, скрестив руки на узкой груди и ждет сна. «У нас нет козыря в рукаве», — сказала Элла, и она права. «Они знают, что Хефлин убийца, но грузовик чист, трейлер чист, и он приехал на допрос с адвокатом. Не очень хорошим, но адвокат есть адвокат. Телефон может им что-то дать. Но, учитывая то, как легко Хефлин его отдал...» «Но не сразу», — произносит Джалберт. «Взял время подумать. Так, хотел убедиться...» что это безопасно. Зачем ему адвокат? Возможно ли, что Хефлин не хочет признаваться, не получив свои пятнадцать минут славы в качестве экстрасенса, которому приснилось местонахождение тела? Что он хочет поднять шумиху? «Если ему нужно это, я позабочу, чтобы он получил известность», — говорит Джалберт, и вскоре после этого засыпает.